Статистика души. Подлец, что прикинулся человеком, Сумел оболгать меня и надуть. А мне говорят, наплевать, забудь, Зло ведь живет на земле от века. А мне говорят, не печалься, друг, Пусть в горечь сердце твое не бьется, На сотню хороших людей вокруг Плохих из десяток не наберется. А, впрочем, тебя-то учить чего? Все так, но если признаться строго, то мне десяти негодяев много. Мне лишку порою и одного. И если быть искренним до конца, статистика слабый бальзам отжала. Когда пострадаешь от подлеца, то цифры, увы, помогают мало. И все-таки сколько б теперь нашлось, по данным хороших людей и скверных». Не знаю, как цифры, но я, наверное, ответил бы так на такой вопрос. Все выкладки – это столбцы и только. Но если доподлинный счет вести, то скверных людей в этом мире столько и честных людей в этом мире столько, сколько ты встретишь их на пути. 1973 год. Вероники Тушновой. И Александру Яшину. «Сто часов счастья, Чистейшего, без обмана, 100 часов счастья, Разве этого мало?» В. Тушнова. «Я не открою права же секрета, Коль гляну ваши трепетные дни. Вы жили, как Ромео и Джульетта, Хоть были втрое старше, чем они. Но разве же зазорно или позорно в усталом сердце брызнувшая новь. Любви впрямь все возрасты покорны, когда придет действительно любовь. Бывает так, спокойно, еле-еле, живут, как дремлют в зиму и жару. А вы избрали счастье, вы не тлели, вы горячо и радостно горели, горели словно хворост на ветру. Пускай бормочет зависть, обозлясь, И сплетня вслед каменями швыряет, Вышли вперед, ухабов не страшась, Ведь незаконно в мире только грязь, Любовь же незаконной не бывает. Дворец культуры, отшумевший зал, И вот мы трое за крепчайшим чаем, Усталые смеемся и болтаем, Что знал тогда я, ничего не знал но вслушивался с легким удивлением, как ваши речи из обычных слов вдруг обретали новое значение, и все, от стен до звездного кружения, как будто говорило про любовь. Да так оно, наверное, и было, но дни у счастья в общем коротки». И, взмыв в зенит, исчерпав все силы, Она, как птица, первой заплатила За сто часов блаженства и тоски. А в зимний вечер, может, годом позже, Нас с ним столкнул людской водоворот. И сквозь беседу, ну почти что кожей, Я чувствовал, о, как же не похожи Два человека, нынешний и тот». Всегда горячий, спорщик и боец, Теперь, как в омут, погруженный в лихо, Брел, как во сне, потерянный и тихий, И в сердце вдруг, как пуля, не жилец. Две книги рядом, в комнатной тиши, Как два плеча, прижатые друг к другу, Две нежности, два сердца, две души, И лишь любовь одна, как море ржи, И смерть одна от одного недуга. Но что такое смерть или бессмертие? Пусть стали тайной и она, и он, И все же каждый верен и влюблен И по сейчас и за смерти. Две книги рядом, полные тепла, Где в жилах строк упругое биение, Две книги рядом, будто два крыла Земной любви — Живое продолжение! Я жал вам руки дружески не раз, Спеша куда-то в городском трезвоне, И вашу боль, и бури ваших глаз Все ваше счастье может в первый раз Как самородок взвесил на ладони. И коль порой устану от худого, От чьих-то сплетен или мелких слов, Махну рукой и отвернусь сурово, Но лишь о вас подумаю, как снова готов сражаться насмерть за любовь. 1973 год.